Глава 22. Восьмое письмо. «Дорогой друг, напарник, сегодня вернулся Уиллоу. Он возник в окне, неподвижный, словно статуэтка из обсидиана. Увидев, как я зашла в дверь, он взмахнул хвостом, и на миг мне показалось, что в его глазах промелькнуло понимание. Он все еще не вернулся. Я открыла окно, позволила ему войти, На какое-то время он остался со мной. Не знаю, когда он снова уйдет. Ты же знаешь, какой он. Уиллоу приходит и уходит, но всегда возвращается. Что-то случилось. Возможно, он почувствовал. Возможно, он здесь именно поэтому. Этот парень... Мы впервые обнялись. Это он заключил меня в объятии. Это он вытащил меня из черной пропасти, о которой догадывался и которой боялся. Его ладони на моей спине принесли белое спокойствие моря. На трещинах распустились красные цветы. «Дорогой друг, напарник, я все еще помню наше первое объятие. Тепло, безопасность и нежность твоих рук. После этого у нас была еще тысяча объятий. Две тысячи. Их могло бы быть бесконечное множество. Может быть, еще есть шанс». Возможно, есть такое место, где мы можем вернуть все те объятия, что потеряли.